Глава четырнадцатая — Адель! — мужчина покачал головой, оказавшись рядом и окинув меня пристальным взглядом. — Не могу поверить, все слухи правдивы. Я не успела ничего ответить, как наследный принц оказался еще ближе и рывком прижал меня к себе. В нос ударило сладким ароматом парфюма. — Калит! — я выдохнула имя, вспомнив, как зовут старшего ребенка короля и тут же бросила взгляд ему за плечо. Не знаю, кого я там ожидала увидеть, может, старшую сестру Адель или саму королеву, но позади королевского сыночка никого не оказалось. Я один. Принц отстранился и заглянул мне в лицо. Глаза заблестели, будто он сильно расчувствовался от этой встречи, но я... я не поверила. Я не верила, флемур. Хотелось бы получить поддержку от королевы или наследного принца, но... Не знаю. Сейчас фамилия Флемур ассоциировалась у меня только с опасностью. Особенно после разговора с настоящей Адель. Шарлин не смогла принять приглашение барона. Продолжил выкладывать карты Калет, заговорив о среднем ребенке короля. Она не смогла бы противиться приказу отца. А вы, стало быть, смогли? поинтересовалась я, не зная, о чем говорить с принцем. Если об этой встрече говорил герцог, то он ошибся. Я не горела желанием видеться с людьми из прошлого Адель. Мало ли кто мог из них раскусить меня так же, как сделала Пифаль. «Отец никогда не был мне указом», — усмехнулся он, и улыбка сбросила принцу с десяток лет. «Сколько же ему там должно быть сейчас? Тридцать, тридцать пять? Или все же меньше?» «Но что мы стоим тут?» — опомнился калит «Нас ведь ожидают к ужину, прошу простить меня». Он кивнул герцогу и опять улыбнулся мне. Роналд молча кивнул в ответ, а вот его взгляд... Меня до мурашек пробрало то, как муж смотрел на принца. Будто ожидал удара или, наоборот, готовился нанести свой. Однако ничего выходящего за рамки приличий не произошло. Они лишь обменялись взглядами, а после проследовали в столовую. За длинным столом расположился сам хозяин дома со своей супругой, несколько незнакомых мне мужчин и леди Маргмори со своими дочерями. Остальные гости либо еще не прибыли, либо решили пропустить ужин. «Сюда, прошу». Нас встретили слуги, провели к подготовленным местам. Я кивнула вдовствующей графине, которую усадили в самом конце стола, и прошла к своему месту в центре. Рядом же усадили Роналда. А вот для принца место было заготовлено по правую руку от барона Океамы. «Как я рад видеть! Сегодня все хвостут!» Барон подскочил, едва все успели сесть. Вскинул кубок. «Мы с супругой приветствуем гостей, согласившихся разделить нашу радость. Но об этом позже. Утолите свой голод, а жажду новостей я утолю завтра». «Вы прибыли не на простой прием, а на настоящее празднество!» Я нахмурилась, окинув взглядом собравшихся. Но никто ничего не сказал, только подняли кубки в ответ. Я потянулась за своим, ацалютовала хозяину дома, но пить не стала. Ужин протекал так, как и следовало ожидать. Слуги подносили блюда, наполняли пустеющие кубки, а гости тихо переговаривались, улыбались и ели. Я старалась не привлекать к себе лишнего внимания, подъедала салат и рассматривала незнакомцев. Мужчину, сидящего напротив, я точно где-то видела, возможно, мериком Но даже если мы и были друг другу представлены, из головы это вылетело. Его соседа я узнала спустя несколько минут. Это был Маркиз Вакуцичи. Вот только в нашу первую встречу Маркиз был обладателем рыжей бороды. Сейчас же растительность с его лица пропала. Дочерей леди Маргмери я рассмотреть не могла. Они сидели по ту же сторону стола, что и я. Зато с моего места открывался прекрасный вид на наследного принца и барона Акеаму. Эти двое вели какую-то беседу, не особо отвлекаясь на происходящее вокруг. — Что-то вы в самом деле не едите, — раздалось тихое сбоку. — Я же говорила, что не голодна. Так же тихо ответила я герцогу, которого по каким-то личным соображениям не усадили рядом с хозяином дома. Этого я не понимала. Все же статус играет большую роль в расположении гостей. Я полагал, что это лишь повод вновь попытаться избежать меня. Пожал плечами мужчина, делая глоток из кубка. А потом хмыкнул, продолжая разговор. Ну что, ваша светлость, понравилась ли вам та встреча, о которой я говорил? Повторюсь, я не люблю сюрпризы. — отозвалась я, бросив его взгляд в сторону Роналда. — Вам стоило сказать мне, что здесь будет присутствовать мой брат. — Мой брат. Да уж, сказать это получилось слишком легко. — И упустить шанс понаблюдать за воссоединением семьи? — удивился он. — Зачем мне лишать себя такого удовольствия? — Я не заметила на вашем лице удовольствия от этой встречи, ваша светлость. — Подделай его. — лишь неприязнь «Вот как?» — безразлично протянул Роналд. «И что вы по этому поводу думаете?» «Пока я не понимаю, почему вы так отреагировали», — отозвалась я, нанизывая зеленый хрустящий овощ на зубья вилки. «Может, поделитесь?» «Это слишком долгая история, ваша светлость. Не думаю, что для нее сейчас есть место». «Вот как?» — наиграна скинула брови. Так вам есть что скрывать от меня, ваша светлость? А я-то полагала, что мы с вами наконец-то вышли на тропу доверия. Увы, нет, так я не полагала. Слишком мощными качелями носила нас обоих, когда речь заходила о доверии, но... Не знаю. Слова принцессы так прочно засели в голове. Мне в самом деле сейчас бы не помешал союзник в лице мужа. Если я смогу заручиться его поддержкой и доверием, можно будет решить не только большую часть проблем, но и... и ухватиться за надежду, что мы сможем развестись как приличные люди. По обоюдному согласию, так сказать. Не знаю, это ли подразумевала Адель, но я вышла именно на эту мысль. «Разве я сказал, что вам не стоит знать эту историю?» насмехаясь, переспросил герцог. Вы показали мне, что можете интересоваться не только привычными для женщины вещами. Так что я допускаю мысль, что когда-нибудь вы сможете понять и услышать то, что я мог бы вам рассказать. «Как вы в меня верите, ваша светлость?» — едко отозвалась я, закатив глаза. «Не то слово, сам поражаюсь этому», — вернул мне в том же тоне ответ Роналд. «Вы не перестаете меня удивлять». Я не поняла, является ли последняя фраза очередной издевкой или же нет, потому решила не акцентировать пока на ней внимание. Но на этом заглох и наш разговор. Роналда отвлек сосед слева. Но подслушать интересную беседу не удалось. Мужчины говорили о лошадиных породах и последних скачках в столице. Ужин подошел к концу. «Ваша светлость! Позвольте извиниться, что не встретила вас!» Рядом со мной появилась леди Акеама, стоило только гостям зашевелиться и начать покидать столовую. Девушка похорошела с нашей последней встречи, щеки налились румянцем, глаза сияли. «Мне было нехорошо!» «Ну что вы! Вам не за что извиняться!» улыбнулась я в ответ. «Как сейчас ваше здоровье?» «Лучше не могло и быть! Благодарю вас за беспокойствами, леди!» Баронесса склонила голову. «Я рада принимать вас в нашем доме. Если вам что-то понадобится, обращайтесь тотчас же». «Хорошо, спасибо, леди Акиама». «Вы можете звать меня Тива». Еще сильнее засияла она. «Как вы добрались? Хороша ли была дорога?» За короткой светской беседой я пропустила то, как ушла леди Маргмери со своими дочерями и исчезновение принца. А вот Роналд дожидался, пока я закончу разговаривать с хозяйкой дома, и молча предложил локоть, стоило мне первой сделать шаг в сторону от баронессы. «Доброй ночи, Адель!» – пожелала она. «И вам, Тива!» В выделенную нам с Роналдом комнату мы возвращались в полной тишине. А уж там нас дожидались камеристка и камердинер. «Ваша светлость!» – девушка поклонилась вначале герцогу, потом мне. «Позвольте помочь вам с платьем!» Я кивнула, указав на ширму, и прошла мимо герцога, который спокойно и самостоятельно расстегивал запонки на рукавах темной шелковой рубашки. Лана помогла с корсетом, распустила мне волосы, подала белоснежную ночную сорочку. Я мысленно поблагодарила девушку, которая выбрала из всего ночного гардероба самую длинную и самую закрытую ночнушку. — Вам еще что-то нужно? — тихо спросила Лана, покосившись в сторону ширмы которая отгораживала нас от остальной комнаты. «Нет, можешь идти». Спокойно отозвалась я и даже улыбнулась. У меня была проработана выигрышная стратегия на эту ночь, так что герцог, даже если и захочет потребовать то, что принадлежит ему по праву мужа, обломается. Лана поклонилась и первой выскользнула за ширму. Я же дождалась, пока за девушкой закроются двери, только после этого вышла. Друварда уже не было. Мы с Роналдом остались один на один. Да начнется битва. Что это вы делаете, ваша светлость? Елейно поинтересовалась я, сложив руки на груди и наблюдая за тем, как Роналд в одних штанах приятного мягко-бежевого оттенка поправляет подушку на кровати. Собираюсь ложиться спать. Не оборачиваясь, отозвался мужчина. Здесь? Слегка повысив голос, уточнила у него. И тогда-то генерал королевской армии повернулся ко мне лицом. Даже сейчас в одних штанах на завязках он не походил на простолюдина. Не тот разворот плечей, не та осанка. Он будто прямо сейчас готов был ринуться в бой. Я мазнула взглядом по выточенному, словно из камня, прессу и встретилась глазами с Роналдом. — А где вы хотите, чтобы я спал? — спокойно уточнил мужчина, а вот глаза его недобро блестели. «Ну, раз вы считаете это разумным ходом, пожалуй, плечами, медленно проходя мимо Роналда и направляясь в сторону второй половины кровати, то кто я такая, чтобы вам что-то говорить, ваша светлость?» «Но тем не менее вы завели этот разговор», произнес он, когда я уже прошла мимо. «Так, может, продолжите его?» «Я бы хотел выслушать, что вы думаете по этому поводу». «В самом деле...» я скрыла улыбку, и самым невинным выражением лица повернулась к мужчине. А потом повела плечом и произнесла. «Мне просто казалось, что вы приняли мои условия о том, что для начала нам не мешало бы проникнуться хоть небольшим доверием друг к другу». «Что есть большее доверие, чем спать в одной кровати?» — скинул бровь Роналд. «Да, соперник мне попался не из простых». — К тому же вы моя жена, Адель, — добавил он. — Или мне стоит повторять это при каждом нашем разговоре? — По документам, может, я вам и жена, — не стала спорить я. — Однако сейчас я бы предпочла спать одна. Так я бы почувствовала себя в безопасности и, возможно, доверилась бы вам чуть больше. — Предлагайте спать мне на полу? — с язвинкой поинтересовался Роналд. «Но почему же на полу?» — притворно нахмурилась я, бросив взгляд на довольно мягкий ковер. «Я вижу здесь весьма уютную тахту. Или, может быть, это мне стоит ночевать сегодня на ней?» «Вам?» — хмыкнул мужчина. «Женщине, которая привыкла к мягким пуховым перинам и подушкам? Не смешите меня!» Я закатила глаза и сняла с кровати одну из подушек, закинула ее на плечо и попыталась тянуть с постели одеяло. Под пристальным взглядом герцога намотала его на руку и направилась к тахте. «Бывало, я спала и в менее удобных местах. Переживу». «Ну и что это вы делаете?» Герцог перехватил подушку, которую я уже практически опустила у изголовья. «Собираюсь ложиться спать», — вернула мужчине его же слова. И вскинула брови, ожидая продолжения, если оно, конечно, вообще последует. «Вы просто издеваетесь надо мной», — припечатал Роналд. «Вернитесь на кровать». «Я переживу одну ночь на тахте», — дернув подушку на себя, освободила ее из цепких пальцев генерала. Бросила на положенное ей место. «Не утруждайтесь». Тихий злой рык прокатился по комнате. А потом на моей талии оказались чужие руки, оторвали от пола и переставили ближе к кровати. Я в первую секунду даже не поняла, что произошло. Торжения в личное пространство я не ожидала. «Ложитесь спать!» — тоном произнес мужчина, отбирая у меня одеяло. «В кровати!» Скинув брови, я проследила за тем, как Роналд бросил мое одеяло на тахту и сам сел сверху. «Все, теперь вы перестанете разыгрывать этот спектакль, Адель!» «О, конечно!» Признательна за вашу самоотдачу, ваша светлость и желание, наконец, заработать мое доверие. Под острым взглядом мужчины я забралась в кровать, отодвинула подушку подальше от тахты и легла. Победа! Откуда у вас столько дерзости и упрямства? Тихо спросил мужчина, когда тахта скрипнула под весом его тела, а весь свет в комнате был потушен щелчком его пальцев разве я вас чем-то оскорбила ваша светлость повернувшись и за шелестев одеялом поинтересовалась в ответ другой бы на моем месте оскорбился а я просто удивлен тем что я не желаю делить постель с практически незнакомцем на мой взгляд в этом нет ничего удивительного а вот и я о том же тихий смешок вы должны подчиняться приказам своего короля и отца. — Должны в полной мере стать моей женой. Но вы игнорируете свой долг. Да так искусно, что я даже восхищаюсь. — Это ваш первый искренний комплимент мне или новая издевка? — не удержалась я. — А как бы вам больше хотелось? Судя по звуку, Ронал перевернулся на бок. — Мне бы больше хотелось узнать, что произошло между вами и моим братом. Нашлась я. Эта история отлично бы завершила сегодняшний день еще одной каплей доверия. Только теперь с вашей стороны. Вынужден отказать. Голос ожесточился. не место и не время для таких разговоров, леди Этьен. — Что же вас смущает вместе месте времени, ваша светлость? — поинтересовалась я, осмелев. Приподнялась на локтях и посмотрела в ту сторону, где должен был находиться мужчина. Из источников света оставались только звезды, мерцающие за окном, виднеющиеся через щель плотно сдвинутых тяжелых штор. — А вы не заметили, как нас приняли? — Где нас посадили за столом? — Нет? — Заметила, — подтвердила я, но не поняла, почему. — Барон указывает на то место, которое мы сейчас должны занимать, — спокойно отозвался генерал королевской армии. По своему состоянию. — Разве барону может быть известно наше состояние? — Если барон приближен к королю, то вполне, — буркнул он, тахта скрипнула. — Он в курсе того, что герцогство сейчас имеет огромный долг, который не может погасить в одночасье. — О каком долге идет речь? — Я навострила уши. — Леди Этьян, вы же вроде занимались делами, пока меня не было. Попытался свести все в шутку мужчина. «Занималась». Я села на кровать и, продолжая сверлить взглядом силуэт такты на фоне окна. «Да, казна герцогства обмельчала из-за того, что я пыталась остановить распространение алой смерти, но долги...» «Не забивайте головушку, дорогая супруга». Опять попытался съехать с темы Роналд. «Я совсем разберусь». «Ну уж нет». Раз начали говорить, то договаривайте. Тут уже мне стоит напоминать, что я ваша жена. И хочу знать истинное положение дел. Или здесь тоже не место и не время для таких разговоров? Вот видите, вы уже все понимаете. Я услышала усмешку в его голосе. Единственное, что могу сказать, я заключил сделку с королевством Ауэль. Зерно на зиму будет. Голод отменяется. Новость хорошая. — продолжила я разговор. — Но вы не могли заплатить за зерно столько, что это сбросило вас в долговую яму. — Верно. Потому что самый большой долг у нас перед короной и священным градом. Я запнулась на полусловие. Долг перед священным градом я еще могла понять. Индовир. Вряд ли вещество, способное исцелять и наделять магической силой, стоит дешево. Но долг перед короной? За что? Последний вопрос я озвучила вслух. «Я же сказал, что разберусь. Не стоит переживать», — лениво повторил муж. А потом сварливо поинтересовался. «Мы сегодня будем с вами спать, Адель? Или вы так и продолжите доставать меня разговорами?» «Пока вы готовы со мной говорить, почему нет?» Философски протянула я, упав обратно на подушку. «Да? Тогда, может, расскажете мне, как избавились от алой смерти?» Без особой надежды в голосе предложил Роналд. «Не место и не время», — вернула его же фразу, а потом усмехнулась. «А насчет того, что вы не потратили ни монеты из казны на платья, когда ездили в город за покупками?» Задал еще более опасный вопрос герцог. «И вам спокойной ночи, дорогой супруг». Он тихо рассмеялся. Тахта опять скрипнула. «Но больше мужчина ничего не сказал». Я лежала на спине, глядя в темный потолок, и была переполнена уверенностью, что уснуть в комнате с чужим мужчиной просто не смогу. Ну, то ли ровно так сладко сопел, то ли моя усталость была больше, чем казалось. В сон я все же провалилась. А потом резко распахнула глаза и ужаснулась тому, что за окном светло. — Вы бормочете во сне, — раздалось сбоку. Я обернулась и встретилась взглядом с герцогом который в это время сидел на тахте и обувался. «Что — Что? Мужчина выразительно изогнул бровь, одернул штанину и выпрямился. — Я послал за вашей камеристкой. — Как ни в чем не бывало, — произнес он. — Подожду вас на выходе из комнаты. После завтрака барон объявит, что нас ждет в его доме. — Что я говорила во сне? Я дернула на себя одеяло, натянув его до подбородка. Роналд усмехнулся уголками губ, но не ответил. И это нервировало, потому что за собой я не замечала привычки болтать во сне. Это могла быть Адель. И вот что она говорила, известно только принцессе и герцогу. — Ваша светлость, — приподняла я брови, — что это значит? — Не думаю, что это какая-то страшная и неизлечимая хворь, — продолжал потешаться он. А вот мне сейчас было совершенно не до шуток. Хотя, если меня еще не прижали к стене и не приставили клинок к шее, ничего криминального мною сказано не было. «Да-да, именно об этом доверии я и говорила!» Злость окутала меня яркой вспышкой. Я откинула одеяло и спрыгнула с постели. Холодный пол обжег ступни. Но я не поморщилась и не поспешила шагнуть на ковер. Просверлила взглядом застывшего в метре герцога и только потом шагнула в сторону. и «Я вас жду, леди Этьен», повторил этот непробиваемый мужчина и шагнул к выходу. В коридоре. Герцог закрыл за собой двери несколько минут назад. Мимо него уже пронеслась камеристка его супруги. Друвард принес записку. А Роналд все еще не мог стереть усмешку с губ. Она то и дело появлялась сама по себе. Роналд отдавал себе отчет в том, что расслабляться сейчас нельзя. Слишком много нужно решить в ближайшее время, даже находясь в качестве гостя в землях барона Океамы. Особенно находясь в качестве гостя в землях барона Океамы. За несколько дней, что они проведут здесь с Адель, герцог планировал узнать, кто разделял планы его устранения с лордом Девиньо заключить новые сделки с другими влиятельными и разумными аристократами. Что уж греха таить, Роналд начинал задумываться и о союзе с леди Маргмери. Может, не так сразу. Нужно было еще понять, кто ее поддерживает. Насколько бы мудрой и коварной не была эта женщина, сама она бы не удержала те земли, что достались ей от мужа. О да, дел на эти несколько дней у герцога было много. «Еще и принц прибыл». Если бы не информаторы, это стало бы неприятным инцидентом для Роналда. Однако... Калет ослушался приказа короля. Это тоже было важной информацией. Все указывало на раскол в королевской семье. Последнее мужчине удалось узнать только благодаря строптивой супруге. Роналду стоило бы надавить на девушку, указать на ее место. Но после всего, что Адель сделала для его земель и народа, герцог не мог. Да и она была слишком необычной. Что-то в ней одновременно настораживало и привлекало генерала. Была какая-то загадка, на которую тоже стоило бы найти ответ. Мужчина вновь усмехнулся, вспоминая, как утром Адель тихо что-то бормотала во сне, хмурилась и обнимала подушку руками и ногами. Настолько беззащитная во сне она остановила его от того, чтобы разбудить. Роналд простоял несколько мгновений у кровати в оцепенении и только потом опомнился, отвернулся и начал одеваться. «Ваша светлость!» Тихий звонкий голосок прозвучал за спиной. Герцог обернулся. Его жена стояла напротив. Высоко взернутый подбородок, безмятежное спокойствие на лице и сосредоточенность в ярких голубых глазах. Она сейчас не была похожа на ту растерянную и заспанную девчонку, которую видел Роналд в комнате. Теперь перед ним вновь была женщина, перед которой он склонил голову по собственному желанию, которой был признателен и благодарен. «Вы прекрасно выглядите, леди Тьям!» Он даже не слукавил. Выверенным жестом предложил локоть. «Позвольте сопроводить вас на завтрак». Отель не колебалась. Ее не смутил искренний комплимент, который сорвался с губ генерала. Она коснулась его локти лишь кончиками пальцев, перчатки и кивнула, а Роналда будто стрелой в бок толкнула. Эта показная холодность никак не совпадала с тем жаром, который демонстрировала герцогиня в мгновение злости. И он не сдержался. «Ну что, вы вспомнили, о чем говорили во сне?» «Конечно». Девушка даже не повернулась в его сторону. О том, насколько разочарована в своем муже. Роналд закатил глаза. «Вот как?» «Тогда, кажется, я не расслышал аргументов». «Послушайте следующей ночи. Может, сможете почерпнуть что-то новое?» Герцог скрыл усмешку. Генерал не привык поддаваться эмоциям, поэтому ему это далось довольно легко.